Я тупо смотрел на переливающийся экран сотового. Церковный хор рыцарей Тевтонцев из Мальборка подтверждал, что звонит именно Альберт. Я ему очень-очень-очень нужен. «Милый, ты возьмешь, наконец, эту долбанную трубку?» — нежно спросила моя жена, с каждым месяцем становившаяся все более и более раздражительной. «Ну, с таким пузом это было оправданно, я не сердился». Даж более старался быть еще внимательнее и. Ты возьмешь телефон, или я расшибу его об стену. Да, любимое уже. Взял или расшиб? Взял, признался я, хотя искушение расшибить было гораздо сильнее. У нас в аду, как водится, все звонки прослушиваются. И, естественно, у наших спецслужб могут возникать вполне законные вопросы относительно моей. — Неблагонадежности. — Это нормально, потому мы с Альбертом и выработали свою специфичную систему шифрации. — что надо, козел с крылышками? — Мир и благоденствие в твой дом, — тепло откликнулся он. — Прости, что беспокою, но... «Отвали — Отвали! — погромче рыкнул я. — А в чем, собственно, дело? — Нужен твой совет, как профессионала. — Слушай, ангел!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 Никуда я не поеду. У меня жена на кухне ждет. Без меня ужинать не садится. Сколько ты там еще пробудешь? Часа два. А мне без разницы хоть целую вечность. Главное, никуда не уходи. Сколько тебя не ждать? Минут пятнадцать. Да, и пошел ты в... не знаю, сам придумай. Но чтоб далеко темно и не ароматно. Прости, Господь, твои грехи. С облегченным вздохом раздалось в ответ. — Кланяйся от меня, своей милой Азриэль. Ну, вот и поговорили. Поклон я передал. Моя супруга, удовлетворенно поглаживая большое пузо, позволила мне сопроводить ее в спальню и, держась обеими руками за поясницу, осторожно легла на спину. Битое бутылочное стекло интимно хрупнуло под ее весом. — Что-нибудь хочешь, дорогая?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 — Дальше можешь ничего не объяснять. Просто поправь меня, если что. Грешник оказался тебе не по зубам. Бывают такие закоренелые негодяи, что нипочем не хотят слушать голос совести. Для них-то не ангел, а так дешевый фокусник с крыльями. Уверен, это максимум, что тебе было дозволено ему продемонстрировать, так? — Увы. Альберт тяжело вздохнул, молча стырил у меня ломтик лимона —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 «Не проблема!» — я великодушно кивнул. «Поехали!» Пока мы мчались по городу на роскошной машине Альберта, строго соблюдающего все правила дорожного движения, но тем не менее никогда никуда не опаздывавшего, мне удалось бегло просмотреть досье на клиента. «Ну, лично для меня ничего нового. Глава крупной посреднической фирмы, полулегальная торговля оружием, офшорные зоны... Высокие покровители, накаты, откаты, недоказанные уголовные дела, закрытые счета, подача документов на право гражданства в шести странах мира. Все равно наш будет. Чего зря копошиться? Какой еще душ там спасать? Нет ее у него и никогда не было. — Мы к Аскольду Витовтовичу, — мягко улыбнулся мой друг, молоденький секретарш. Девушка сделала вид, что ничего не слышит. Типичный офисный образец. Спит с шефом, ничего не решает сама, тормозит все, к чему не прикоснется и, может, лишь изредка плачет в подушку по ночам. Не так. Я причем отодвинул в сторонку ангела, вальяжно присел на край ее стола и в ответ на возмущенный писк красотки помахал перед ее носиком шоколадкой, обернутой в стодолларовую купюру. — Шикарно выглядишь, крошка! Сбегай, купи себе еще пару заколок. А начальству доложи, что пришли его консультанты. Да-да, по очень важному вопросу. Сейчас, барьбариска. Девица ловко цапнула деньги, подумала, загребла и шоколад и, не глядя, нажала кнопку селекторной связи, чарующий пропев А скольт, Виитовтович, к вам посетители? Я занят, рявкнула в ответ. Но секретарша и бровью не повела. Типа, не обращайте внимания, заходите. Ну, мы и зашли. Только прикрывая за собой дверь начальственного кабинета, я аккуратно запер ее на защелку. Мало ли. Опять вы? Из-за тяжелого письменного стола попытался угрожающе привстать грузный мужчина лет сорока пяти в дорогом костюме, лысый и ухоженный, но с неприятным запахом изо рта. «Нам надо поговорить о вашей душе», — проникновенно начал Альберт. «А вот звонить никуда не надо», — строго предупредил я, в мгновенье ока принимая свой истинный облик. Мужчина вздрогнул и кнул, и грузно протиснулся назад в широкое кожное кресло. «Аскольд Витовтович, вы ведете очень неправильную жизнь». Продажа оружия на Кавказ экстремистским группировкам, которые потом используют его против ваших же соотечественников. Обман государства, сокрытие налогов, а ведь сказано «отдавай Богу Богова, а Кесарю Кесарева». Когда вы в последний раз были на исповеди, когда вы задумывались о том, что ваша бессмертная душа может попасть в когти такого вот жуткого демона, как присутствующий здесь Абифоздон. А ведь он непременно придет за вами, если вы не перестанете грешить и не сойдете с колеи порока на стезю праведности. Короче, мой крылатый друг распинался вот так еще, наверное, минут двадцать. Я, в свою очередь, шипел, рычал, выпускал когти, напрягал бицепсы и злобно зыркал глазами, устрашающе обнажив клыки. Лично мне полный провал затеи был ясен уже на третьей минуте шоу. Таких прожженных типов проповедями не прошибешь. Тертый калач. Не нашего уровня. Вот если б у меня был на него просроченный договор... — У вас все? — холодно осведомился он, пока Альберт переводил дух. — Есть серьезные доказательства. Факты, документы, фотографии, видеопленки... — Нет, но какое то имеет значение, когда речь идет о душе, о вашей душе, которая непременно попадет в ад? — К нему? — А, у него есть доказательства, — бесстрастно продолжал мерзавец. Я устало выдохнул и принял прежний облик. Ангел укоризненно покосился на меня. — Чего? Пока он не подписал договор о продаже души, я ему никто и звать меня никак. Все, поиграли? — «Можем отваливать». «Но он же грешник». «Еще какой, кто бы сомневался. Последний подонок. Но хватать его в охапку без соблюдения определенных юридических процедур я тоже не имею права». «Ну, тогда напугай его. Свози на экскурсию в ад». «Ага, без документов. Ну, хватит, навозился». Да меня первый же ангельский патруль раздолбает из зенитных установок со всем вашим уважением. Оно мне надо. Но, но, — беспомощно заметался Альберт, — а в прошлый раз твоя зрела смогла ведь провести туда юную грешницу. Сравнил. Моя жена может провести кого угодно, и ангела соблазнить расплюнуть, не говоря уж о том, что по беременным ваши не стреляют э э хватит, клоунады!» — Аскольд Витфтович резко хлопнул ладонью по столу. «Я вас выслушал и сделал соответствующие выводы. Завтра же фирмой будет перечислена определенная сумма на церковь. Вы довольны? Все!» «Божье прощение нельзя купить!» — с тихой гордостью объявил мой друг. Лысый лишь пожал плечами и что-то зачеркнул в блокноте. «Тем более, не стоит тратить денег». — Откуда я знаю, вдруг ваши попы их попросту разворуют? Вы свободны. — Ты не заберешь его? — в последний раз спросил Альберт. — Нет, не имею права. Дай сам ему по морде, хоть душу отведешь. — Нет, тоже не имею права. Бог ему судья. Нам оставалось лишь медленно развернуться на выход. Ваш Бог подождет, и предупредите нонну, чтоб зашла. Мне надо расслабиться. По-барски донеслось нам вслед. Мы оба, ангел и демон, повесив головы, вышли из его кабинета, оплеванной и униженной, как никогда. Девушка сочувственно выпятила нижнюю губку, привычным жестом поправила лифчик и встала из-за секретарского стола. «Вот и все!» — тупо выдохнул я, и И в тот же момент сзади раздался тихий взрыв. Переглянувшись, мы все трое кинулись на дверь, пытаясь первым ворваться внутрь. Зрелище, представшее нашим глазам, было комично, ну, с точки зрения демона, трагично, на взгляд ангела, и весьма поучительно — для девушки-секретарши. Аскольд Витовтович сидел в кресле, выпучив глаза и, бессмысленно моргая, из его рта стекала стройка слюны, а тело нервно вздрагивало. — О, апоплексический удар, — слету опознал я. — Жить будет и долго, ну, типа кактуса в горшке. Не дееспособен не на грош. «Это я вам как специалист говорю, будьте уверены!» «Ой, а что это было?» — еле слышно пискнула секретарша. «Божественное правосудие!» — значимо ответил Альберт, и девушка послушно перекрестилась. «Я так понимаю, что сейчас будет еще одна проповедь, а значит, мне здесь делать больше нечего». — Постскриптум. — То есть твой друг все-таки спас душу? — Да, но не его, а ее. Уверен, что теперь она резко сменит работу и будет вести куда более праведный образ жизни. — Я завидую тебе, дорогой. — озрело, глубоко и нежно расковыривала мне плечо. — Ты воочию видел настоящее деяние Бога. Не то, чтобы так уж воочию, но был свидетелем. И знаешь, что я подумал? Твоя мысль о крещении нашего малыша была просто гениальна. Надо заранее посоветоваться с Альбертом насчет батюшки и храма. — У нас есть еще время, любимый. Моя жена заботливо погладила себя по животу. — А малыш притих. Похоже, эта идея ему тоже нравится. — Пост-пост, скриптум. — Ты забыл йогурт? — Ой, задница Вильзиулова.